Заповеди Закона Божия Пятая заповедь Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетин будешь и на земли. По-русски «почитай отца и мать своих, чтобы хорошо тебе было и чтобы ты долго прожил на земле». Этой заповедью предписывается почитать родителей и повиноваться им а по смерти их молиться о них Богу. Но не только одних лишь родителей имеет в виду эта заповедь, а и всех старших, начиная от царя, как отца всего народа, а также начальников, командиров наших и священников, пастырей наших духовных. Часто, очень часто, начальники, наставники, благодетели заменяют нам родителей наших, особенно когда их уже нет на свете. Они учат нас, как надо жить, как быть достойными христианами, помогают устранить от нас разные неблагополучия и несчастья. Непочтительность с такими людьми есть недопустимое зло.